Глава восьмая. Особые проблемы зрения. Как смотреть телевизионные передачи и кинофильмы? Первый закон зрения гласит, когда глаз перемещается, он видит. Никто не сможет просмотреть кинофильм или телевизионную передачу, доставляя себе удовольствие, если не будет давать глазам возможность перемещаться. Поэтому оба эти вида времяпрепровождения будут хороши для глаз лишь в том случае, если вы будете их, глаза, правильно использовать. Более того, с помощью кино и телепросмотров можно улучшить зрение. Обратите внимание, как вы сидите, какая у вас поза и на каком расстоянии вы сидите, когда смотрите телевизор. Одна женщина рассказывала. Я лежу на животе, на кушетке, положив подбородок на руки. Телевизор вызывает у меня головные боли. Упрек следует отнести не к телевизору, а к ее позе. На ее месте следовало бы сидеть прямо, расположив голову на одной прямой с позвоночником. Большинство людей не обращает никакого внимания на расстояние до экрана телевизора и садится там, куда уже поставлена мебель. Если, например, кушетка поставлена в дальнем конце комнаты, они сядут там, хотя удобным расстоянием для лучшего видения в их случае могло бы быть 10 футов. Или если какой-нибудь стульчик поставлен далеко в стороне от экрана телевизора, то они садятся на него и в течение не нескольких минут, а целых часов косят в сторону экрана, чтобы увидеть, что же там показывают. Детям вообще разрешается принимать любую позу растянувшись, например, на полу или другом горизонтальном месте и таращи свои глаза под углом, вызывающим напряжение в течение длительного периода времени. Глазам при просмотре телевизионных передач следует уделять такое же внимание, какое уделяется им при просмотре кинофильмов в кинотеатрах. Там спинки кресел расположены вертикально, там дальнозоркий человек садится не во втором ряду, а идет назад, где его глазам более удобно. И наоборот, близорукие в кинотеатре не садятся в последний ряд, а садятся достаточно близко, чтобы видеть без напряжения. Так рассматривайте свой телевизор, как домашний кинотеатр, и рассаживайте домашних соответственно их зрению. Некоторым детям разрешают во время выполнения домашних уроков одновременно смотреть телевизор. Человеческий мозг способен в один момент времени уделять внимание лишь одной вещи. Попытка сконцентрироваться на занятиях и одновременно просмотреть телевизионную программу представляет собой худшую форму психического напряжения, которое отражается и на напряжении глаз. В таком случае, естественно, телевизор заслуживал бы упрека. Кроме того, во внимание следует принимать и фактор времени. В кинотеатре вы присутствуете лишь определенное, ограниченное время, просмотрели одно или двухсерийный фильм, несколько экстренных выпусков, новостей, и вы отправляетесь домой. Период зрительного внимания таким образом ограничен. С другой стороны, телевизор могут, а часто так оно и бывает, смотреть в течение нескольких часов подряд, без перерыва. При этом слабым глазам не дают отдохнуть или изменить фокусировку, и им не дается такой свет, какой они получили бы при любом другом виде деятельности. Глазам необходимо давать отдых, при малейшей возможности, например, всякий раз, когда кто-нибудь на экране произносит свой монолог. При этом можно взглянуть на изображение на экране, запомнив его, затем закрыть глаза или, что еще лучше, сделать пальминг, слушая телевизор. Это не повредило бы вашим ощущениям, тогда глаза не утомлялись бы и были бы готовы к следующей программе. Свежий воздух необходим вашему зрению. К глазам должен поступать кислород. Многие семьи и их гости теснятся в жилых комнатах, никакого внимания не уделяя вентиляции, а в зимнее время вообще герметически запечатываются в согретых комнатах. Старайтесь при просмотре телевизора обеспечить такую же хорошую вентиляцию, какую бы вы обеспечивали своим клиентам по бизнесу в своем офисе или какую можно получить во время посещения кинотеатра. Кинофильмы Кинофильмы полезны для глаз, поскольку способствуют перемещению или вибрации нервов сетчатки. Установлено, что за время просмотра средней по продолжительности полнометражной кинематографической ленты на экране мелькает около 195 тысяч кадров, создавая соответствующие крошечные изображения в каждом глазу зрителя. Подумайте только, как быстро должны вибрировать нервы сетчатки, чтобы все это уловить и уследить за всеми событиями. Пристальное смотрение при этом было бы невозможным. Следовательно, кинофильмы препятствуют пристальному смотрению, которое является одной из главных причин ухудшения зрения. Я знаю одного киномеханика, который по роду своей профессии просматривает в год по 400-500 полнометражных кинолент без каких-либо очков, сохраняя при этом великолепное зрение несмотря на то, что он уже миновал средний возраст. Связано это с той работой, которую он задал своим глазам. Вы тоже можете превратить кинофильмы в довольно приятное средство улучшения своего зрения путем правильного их просмотра. Следует также отметить еще и ту положительную черту кинотеатров, что в большинстве из них в нашей стране хороший воздухообмен благодаря почти повсеместной установке кондиционеров. Правила просмотра как телевизионных передач, так и кинофильмов следующие. Первое. Садитесь на таком расстоянии от экрана, поближе или подальше, чтобы это было удобно при вашем состоянии зрения. Второе. Не наклоняйте голову вперед, смотря в таком положении на экран. Держите голову прямо, опирая ее на позвоночник. Третье. Почаще моргайте и глубоко дышите. В напряженные моменты действия на экране наблюдается тенденция задерживать свое дыхание. Четвертое. Пусть глаза перемещаются по всему экрану вместо того, чтобы уставиться на какую-нибудь отдельную его часть. Пятое. Во время затянувшихся сцен или в перерыве между фильмами мягко прикрывайте глаза на короткое время, чтобы дать им отдохнуть, расслабить свои мышцы и подкрепить нервы сетчатки. Шестое. Всякий раз, когда представляется такая возможность, Садитесь по центру зала, а не сбоку от экрана. Для тех, кто восстанавливает свое зрение, телепередачи и кинофильмы представляют собой настоящую тренировку для глаз. Для близоруких. Снимите очки и сделайте пальминг. Ужасно неприятно для глаз, когда с них срывают очки и требуют интенсивного зрения, не дав им шанса приспособиться к изменению в условиях зрения. Сядьте достаточно близко к экрану, так чтобы вы могли видеть, что происходит на экране, пусть и не четко, но достаточно, чтобы уследить за развитием сюжета. Не пытайтесь прояснить изображение, пусть оно движется само по себе. Дышите глубоко, путешествуйте по всему экрану, и в скором времени изображение станет намного четче. Во время каждого просмотра садитесь на одном и том же расстоянии от экрана, пока изображение на нем не станет действительно четким. После этого вы можете немного отодвинуться назад. Один из моих учеников начал с первого ряда в кинотеатре, сев в центре зала. Он был удивлен тем, что спустя всего месяц он смог с такой же четкостью видеть с последнего ряда балкона. Для дальнозорких. Снимите очки и найдите такое место, откуда вы можете видеть экран без усилия. Часто дальнозоркие попадают в зависимость от своих очков обнаружив, что без них даже зрение вдаль не совсем хорошее. Таким людям надо улучшать зрение и вдаль, и на близком расстоянии. В этом случае надо сначала садиться близко к экрану, постепенно отодвигаясь, затем назад, до тех пор, пока вы не сможете так же хорошо и с тем же удобством видеть из дальней точки. Если же ваше зрение вдаль не пострадало, то сначала сядьте подальше, назад, на удобном вам расстоянии. Затем, по мере улучшения, пододвигайтесь ближе к экрану. В конце концов, вы должны видеть одинаково хорошо с любой точки зала. Используйте все правила хорошего зрения. Моргание, перемещение, дыхание, короткие и легкие закрывания глаз с целью расслабления век и глазных мышц, и взгляды время от времени в сторону, в темноту, чтобы дать отдохнуть нервам сетчатки. Если один глаз имеет более слабое зрение, включая случай косящего глаза, на несколько минут прикройте ладонью свой более сильный глаз и дайте возможность более слабому глазу пустить в ход свое зрение. Если этот глаз сильно косит, то повернитесь на своем месте таким образом, чтобы заставить его тянуться внутрь или наружу, в зависимости от вашего случая. Этим вы будете стимулировать к видению центр зрения, а не край сетчатки. Кинофильмы и телепередачи принесут большую пользу процессу восстановления зрения, если их просмотр будет осуществляться правильно. Одна моя ученица, которой было около 70 лет, всегда садилась по центру зала на третьем-четвертом ряду, чтобы сохранить свое зрение молодым. Первоначально она была крайне дальнозоркой. «Это детские ряды», — говорила она, — «там всегда бывают свободные места. И если я доживу до ста лет», — продолжала она уверенно, — «у меня никогда не будет старческого зрения». Вождение машины. Вам, наверное, не раз приходилось слышать от людей, что вождение машины утомляет глаза и приводит к головным болям. Если глаза используются правильно, то вождение машины будет полезным для зрения. Опросы выявят, скорее всего, тот факт, что люди, страдающие названными выше вещами, устремляют свои глаза на дорогу перед собой, Держа их там так же неподвижно, как если бы они пристально разглядывали какой-нибудь объект. Более характерной эта привычка является для пассажира, нежели для водителя, который по необходимости должен часто посматривать вокруг себя. Если человек с подобной привычкой фиксации будет первоначально сознательно обращать внимание на движение, блуждание своего взгляда до тех пор, пока в конце концов, глаза и психика, не избавятся от дурной привычки неподвижного и пристального смотрения, то вскоре это перемещение станет непроизвольным, непрерывным процессом и будет уже осуществляться без сознательного вмешательства. Напряжение тогда исчезнет. Хорошим упражнением на перемещение во время длительных поездок по открытой местности Является путешествие взглядом по горизонту, затем следование по белой полосе вдоль автострады, по ее центру, от наиболее дальней точки до машины. Другое полезное упражнение заключается в следующем. Посмотрите вдаль на горизонт слева от себя, обращая при этом внимание на тот факт, что близкие объекты быстро проносятся мимо. Потом сделайте то же самое справа от себя, чередуя стороны до тех пор, пока это ощущение движения прочно не закрепится в вас. При старании уцепиться и удержать взглядом близкие объекты, мимо которых проезжает машина, у людей появляется чувство тошноты. Надо смотреть не на телефонные столбы, мимо которых вы со свистом проноситесь, а далеко за них позволяя столбам проскакивать мимо. При движении по городу помешать попытке ухватиться за объекты, мимо которых вы проезжаете, помогут быстрые взгляды с поворотами головы из стороны в сторону, с одной стороны улицы на другую. Чтобы дать возможность глазам развивать свои способности к аккомодации, взгляните на спидометр, Затем переведите свой взгляд со спидометра так далеко вперед, как вы только можете, чтобы увидеть там что-то. А потом вновь верните назад. Этим вы будете то удлинять, то снова укорачивать глазные яблоки. Ну и, наконец, это может уберечь вас от отбора прав за превышение скорости. В условиях интенсивного городского движения не пяльте глаза с раздражением на багажник машины перед вами. Вместо этого переносите свое внимание с одного заднего буфера машины, стоящей перед вами, на другой. Затем пройдите это расстояние по верху машины на такой высоте, на какой позволит вам ваше лобовое стекло. Помните, что только глаз, привыкший смотреть пристально, приковывает свой взгляд к какой-либо неожиданности в городском движении. Перемещающийся глаз находится в движении и не прилипает к объектам зрения. Используйте перемещение от буфера к буферу как средство укрепления глаз, а не как скучное занятие. Вы засыпаете за рулем? Многие печальные инциденты связаны с тем, что совершенно трезвые водители засыпали за рулем во время длительных поездок всего лишь на секунду и не обязательно из-за утомления. Стоит только глазам закрыться и через какие-то доли секунды водителя уже нет в живых. Ни воздушный поток из закрытого окна, ни звуки радио, ни жевательная резинка. Кажется, ничто не может предотвратить момента временного отключения сознания, который так легко может привести к фатальному исходу как водителя, так и многих других людей. Исследования покажут, что нередко причиной этого является неправильная поза водителя. Водитель наклоняется вперед, напряженно стиснув руль. Его голова откинута назад, а носы и подбородок как будто стараются дотянуться до дороги перед машиной. Голова откидывается назад под таким углом, под каким человек никогда бы ее не держал, прогуливаясь по улице. При этом в задней части головы сдавливаются позвонки шеи, перекрывая основное кровоснабжение мозга и глаз. Вслед за этим следует временное отключение сознания. Хорошим способом исправить этот недостаток будет правило, которым советуют следовать специалисты по эргономике. Чтобы добиться равновесного положения, держите верхнюю часть шеи, На одной прямой с позвоночником, а голову тяните вверх. Чтобы убедиться в том, что голова находится на одной прямой с позвоночником, надо остановиться у края дороги, сцепить хорошенько руки за головой и сделать рывок вперед, толкая верхнюю часть головы вперед, а подбородок оттягивая назад и вверх к позвоночнику. Постарайтесь это сделать, и у вас появятся определенное ощущения, которые вы впоследствии сможете воспроизвести во время поездки, не отрывая рук от руля. Это упражнение способствует восстановлению кровообращения, необходимого для нормальной деятельности глаз и мозга. Это упражнение будет полезным и для студентов, засыпающих во время занятий. Глаза и мозг должны обильно снабжаться кровью, чтобы они могли функционировать. Головные боли. Как-то я спросил у молодого человека, пришедшего в мою студию, бывает ли у вас головные боли?» «О, не чаще, чем это бывает обычно у других людей», — ответил он. «А сколько это обычно?» — не унималась я. «Три-четыре раза в неделю», — Прозвучало в ответ. Он действительно считал, что у большинства людей так часто и даже чаще этого бывают головные боли. Страдаете ли вы от болей в глазах и головными болями? Бейтс утверждал, что все головные боли вызываются напряжением. Если вам удастся избавиться от напряжения у основания черепа, где проходят основные артерии, снабжающие кровью голову, то сердцу не придется форсировать свою работу, прогоняя кровь через сжатые сосуды. Таким образом, удастся избавиться от болезненного чувства пульсации, которое сопровождает каждое биение сердца. Дальнейшее расслабление уменьшит напряжение глаз, часто являющееся первопричиной боли. Если от глаз требуется интенсивная работа и глазные мышцы при этом напрягаются, выводя глаза из правильной центровки, то вслед за этим, как правило, появляется сильное напряжение. Когда наступает расслабление, боль и напряжение снижаются. Как снять напряжение? Первое. Первое, что необходимо сделать при появлении головных болей, Это окунуть глаза в солнце, поворачивая голову из стороны в сторону. Если солнца нет, то используйте самый сильный источник света, который вы сможете найти. Думайте о движении и о том, что источник света проплывет мимо вас от одного уха к другому. Это даст старт началу вибрации под веками зафиксированных глаз, и автоматически ослабит натяжение сжатых мышц глаз, в то время как тепло света будет их успокаивать. Второе. Во время соляризации глубоко дышите. При наличии боли мышцы груди имеют тенденцию сжиматься, приводя таким образом к поверхностному дыханию. Оно, в свою очередь, влечет за собой недостаток кислорода, обостряя, соответственно, боль и напряжение. Третье. После этого проделайте большие повороты, описанные в первой главе книги, чтобы расслабить позвоночник, спинно-мозговой массаж, и разработать крупные мышцы спины. Работающие мышцы успокаивают нервы. Четвертое. После этого сделайте повороты головой, описанные в первой главе. Помните, что сказал об этих поворотах головой один врач. Это величайшее изобретение, поскольку оно через симпатическую нервную систему расслабляет каждый нерв тела. Проделывайте это упражнение по 30-50 раз, на четыре счета с открытыми глазами и на четыре следующих с закрытыми. Это упражнение снимает боль. Пятое. Теперь вы готовы к пальмингу. Вы уже проделали соляризацию, которая распускает и размягчает натянутые мышцы глаз, и повороты, которые способствуют началу вибрации глаз, снижая таким образом напряжение. Теперь пальминг позволит подготовленной таким образом системе расслабиться. Продолжайте глубоко дышать во время пальминга и доставьте себе удовольствие, вспоминая какие-нибудь приятные вещи. Если в голову ничего приятного не приходит, помочь вам, возможно, сумеет какая-нибудь мягкая музыка. Возможно, вам удобнее будет делать пальминг лежа. Это хорошее положение для пальминга, Но не забудьте подложить под руки подушечку, чтобы и они имели возможность расслабиться. Многие люди говорят, что каждый день утром они просыпаются с головной болью. Если человек ложится спать с напряженными глазами, во время сна они будут напрягаться еще больше, чем во время бодрствования. Если у вас появились такие проблемы, то предпримите профилактические меры, позволяющие нервам и глазам расслабиться до того, как вы ляжете спать. То есть снимите боль еще до того, как она появится. Иногда у людей бывают так называемые голодные боли. Лекарством от них может быть еда, желательно теплая, чтобы вызвать отлив крови от головы. Голодные глаза не видят хорошо, следовательно, добавляют себе напряжение. Эти простые рекомендации по релаксации просты для повторения и безвредны. В большинстве случаев они очень эффектны. Как минимум, следование им не будет вам ничего стоить, и они с лихвой окупят ваши труды. Расслабление не может кому-либо повредить или усугубить какое-либо состояние. Расслабление – ключ к нормальному функционированию всех органов тела. Учитесь расслабляться.